растаяло в очаровании садов в веселом шуме базаров и благолепии суннитских мечетей. Потомки воинов стали веселыми и образованными обывателями. Вскоре самониды, чтобы сохранить свою державу, стали покупать тюркских рабов гулямов и составлять из них войска. Те, оставаясь де юры рабами, могли делать карьеру порой головокружительную вплоть до наместников провинций, поскольку фактически гулямы были куда сильнее свободных дхка и купцов. Ведь в их руках были сабли, и все они были профессиональными вояками. Таким любое ополчение не страшно. И за границей были тюрки, ставшие мусульманами. В 960 году приняли ислам карлуки, вслед за ними воинственные чигили и храбрая ягма. Это снискало им симпатии могущественной суннитской церкви, опасавшейся вольномыслия самонидов. Шииты казались мусульманскому духовенству большими врагами, чем иноплеменники.